Он был уже мёртвый. Мне казалось, что всё это происходит во сне. Это приключение стоило мне больших хлопот, В продолжении которых прошла сама собой моя лихорадка. Квартиру старика отыскали. Он, однако же, жил не на Васильевском острову, а в двух шагах от того места, где умер Домик Лугина под самую кровлю, в пятом этаже, в отдельной квартире, состоящей из одной маленькой прихожей и одной большой, очень низкой комнаты с тремя щелями, наподобие окон. Жил он ужасно бедно. Мебель было всего. Стол, два стула и старый, старый диван, твердый, как камень, из которого со всех сторон высовывалось мочало. Да и то оказалось хозяйское. Печь, по-видимому, уже давно не топилась, свечей тоже не отыскалась. Я серьезно теперь думаю, что старик выдумал ходить к Миллеву единственно для того, чтобы посидеть при свечах и погреться. На столе стояла пустая глиняная кружка, лежала старая черствая корка хлеба. Денег не нашлось ни копейки. Даже не было другой перемены белья, чтобы похоронить его, как дал уж свою рубашку. Ясно, что он не мог жить таким образом, совершенно один. И верно, кто-нибудь хоть изредка навещал его. В столе отыскался его паспорт. Покойник был из иностранцев. Русский подданный Иеремия Смит, машинист, 78 лет от труду. На столе лежали две книги. «Краткая география» и «Новый завет» в русском переводе, исчерчный, карандашом на полях и с отметками ногтей. Книги эти я приобрел себе. Спрашивали и жильцов, хозяина дома, никто об нем почти ничего не знал. Жильцов в этом доме множество, почти все мастеровые и немки, содержательницы квартир, со столом прислугую. Управляющий домом из благородных тоже немного мог сказать о бывшем своем постояльце. Кроме разве того, что квартира ходила по шести рублей в месяц. Что покойник жил в ней четыре месяца, но за два последних месяца не заплатил ни копейки. Так что приходилось его сгонять с квартиры. Спрашивали, не ходил ли к нему кто-нибудь. Но никто не мог дать об этом удовлетворительного ответа. Дом большой. Мало людей ходит в такой ное в всех не запомнишь. Дворник, служивший в этом доме лет пять и, верно, мокший, хоть что-нибудь разъяснить, ушел две недели назад перед тем к себе на родину на побывку, оставив вместо себя своего племянника, молодого парня, еще не узнавшего личной половины жильцов. Не знаю, наверное, чем именно кончились тогда все эти справки, но, наконец, старика похоронили. В эти дни, между другими хлопотами, я ходил на Васильевский остров в шестую линию, И только придя туда, усмехнулся сам над собою. Что мог я увидать в шестой линии, кроме ряда обыкновенных домов? Но зачем же, думал я. Старик, умирая, говорил про шестую линию и про Васильевский остров. Не в беду ли? Я осмотрел опустевшую квартиру Смита. И она мне понравилась. Я оставил ее за собой. Главное была большая комната хоть очень низкая, так что мне в первое время все казалось, что я задену потолок головой. Впрочем, я скоро привык. За шесть рублей в месяц и нельзя было достать лучше. Отобняк соблазнял меня. Оставалось только похлопотать насчет прислуги, так как совершенно без прислуги нельзя было жить. Дворник на первое время обещался приходить хоть по разу в день прислужить мне в каком-нибудь крайнем случае. А кто знает, думал я. Может быть, кто-нибудь и наведается о старике. Впрочем, прошло уже пять дней, как он умер. Еще никто не приходил.